Глава 4. Фозах находился в кабинете наместника. После дуэли с Дариусом пир был окончен, мало кому пришло бы в голову продолжать празднование. Сейчас уже утро, сквозь окно светило солнце. Ванштейн переоделся и был готов начать первый день правления. «Помнится, отец твой, Фозах, всегда мечтал занять трон. Удивительно, что ты, никогда этого не желавший, теперь во главе королевства». Хмыкнул Морон, находившийся с ним еще с пира. За это я должен благодарить тебя, старец Марон. И у нас с за Зарханом. Верно, ха! Ты уж не скупись. Господин жизнью рисковал. Обижаешь! Фозах улыбнулся, как в дверь кабинета постучали. Войдите! отозвался Ванштейн. Вошел дворцовый слуга, который сориентировался в служении гораздо быстрее закостенелых аристократов. Мой господин! «К вам, сэр Равинский». «Ясно. Пусть проходит». Слуга поклонился, после чего скрылся за дверьми. Через несколько секунд в кабинет прошел грузный мужчина со шрамом на подбородке. Его посидевшие волосы прикрывал серый капюшон, а тело – меховая накидка из серой ткани. «Господин». Присел он на колено. «Спешу сообщить. Госпожу Эльзу не удалось вернуть. Более того, она покинула поместье вашего дядя, предварительно ранив его». Я отправил людей на ее поиски. По полученным данным, она подалась на север». «Сестра сбежала?» — искренне удивился Фозах. «Что случилось в поместье? Почему она ранила дядю Арнольда?» «Узнать было непросто», — более тихим голосом добавил воин. Он домогался ее. «Что?» — вскочил Фозах с кресла. «Как посмел, мразь!» Он сжал кулак и стиснул зубы. После зыркнул на воина. «Равинский». Ты обязан отыскать ее. Если она попадет в заложники к Харвусу, боюсь даже представить последствия. Сделаю все возможное, мой король». Воин кивнул и поспешил удалиться. «Да уж», — вздохнул Марон. «Тебе следовало позаботиться о сестре заранее, раз собирался занять трон». Фозах уселся обратно в кресло. «Покидая Харус, я не думал об этом. План возник по мере путешествия в Нефердорс. Тогда понятно». Старик закурил трубку прямо в кабинете, листая одну из старинных книг. «А знаешь, даже неплохо, что она сбежала. Вероятно, Харвус отыскал бы ее раньше в особняке вашего дяди. А так у нее больше шансов скрыться». «В твоих словах есть правда», — кивнул Фозах. «Я больше переживаю, чтобы она никуда не вляпалась. У нее такой характер». «Забавно», — усмехнулся Марон. «И что же?» — приподнял Фозах бровь. Ты предложил свою сестру в награду моему господину, зная ее ужасный характер. Даже непонятно, награда это или наказание. Фозах недовольно буркнул. Поосторожнее с речами старик. Моя сестра, ангел. Ну-ну, пырнула дядю. Сущая мать Тереза. А забавно то, что господин согласился. Как думаешь, она возненавидит его, как узнает? А это уже не мои проблемы. Ха! ухмыльнулся Ванштейн. «На самом деле, еще когда Аполлон спас жизнь Эльзи в сражении с Арканитами, она изменилась. И как Фозах, ее брат, мог это не заметить. К тому же Аполлон хороший парень, нельзя пожелать для сестры более подходящей пары. А там слюбится-стерпится». «Что ж, хоть о Персифоне ты подумал заранее». Марон закрыл книгу. «Ладно, нам пора на совет». Фозах обернулся к окну, заметил, как во двор дворца подъезжали кареты. Еще на рассвете всем высшим аристократам было объявлено явиться на совет. А слушаться приказа означало пойти против короны. Твоя правда, народ уже собирается. Через пятнадцать минут, когда часы показали ровно 8 утра, в тронный зал серебряной короной на голове вошел Фозах в сопровождении старика Марона. Старый словно вспомнил былые годы при дворе. Но сейчас выполнял данную функцию без особых чувств, всего лишь отрабатывал приказ юного господина Аполлона, явив свою статусность народу. Все же Марон – сильнейший маг королевства, да и Фозуху полезно показаться в сопровождении такого человека, вернее, демона. Но аристократам это было знать ни к чему. В зале за прямоугольным длинным столом восседали порядка двадцати мужчин и три женщины богатейшие и самые властные люди Нефердорса. При виде Фозаха они тут же поднялись со своих мест, таким образом приветствуя появление правителя. Естественно, большинству было не по душе произошедшее, и все же им оставалось лишь смириться. «Приветствуем, ваше высочество!» — громко произнес генерал Брю. Старик сразу обозначил свою позицию. Фозах кивнул ему, после чего остановился подле своего места у трона и присел. «Можете занять свои места». Аристократы присели за стол. При этом все были повернуты к нему лицом, как положено. «Думаю, многие здесь понимают, по какой причине я созвал совет», — начал фозах свою речь. «Возможно, кому-то не нравится, что на престол зашел Ванштейн. Однако ваше мнение по этому поводу меня абсолютно не беспокоит. Скажу сразу, приготовьтесь к работе. Полноценный и серьезный. Нефердорс в кризисе. Уверен, стычка с великим лесом это хорошо показала. Эршаль, обратился он к старику-торговцу, что как и Гронов с Александром, также присутствовал на заседании. Ваше величество, поднялся тот со стула. Знаю, у тебя были конфликты с моим отцом, только вот он отзывался о тебе более чем дружелюбно. Говорил, что если бы не такой дальновидный человек, ему было бы скучно вести дела в королевстве. «Для меня честь обрести данное знание, ваше высочество!» Настороженно кивнул старик. «Что сейчас было? Неужели молодой Ванштейн пытается выстроить между ними мост? Хорошо, если так. Присаживайся!» Фозок взглянул на Гронова. «Генерал Гронов!» «Ваше высочество!» — пробасил тот колким голосом, поднявшись. «Я в курсе о твоей неприязни к моей персоне. Могу сказать, это взаимно». Многие переглянулись. Сам Гронов нахмурился, ожидая чего угодно, в том числе и казни. И все же такой человек пригодится Нефердорсу. Надеюсь, мы все же сработаемся вместе на благо королевства. Присаживайся. Служу Нефердорсу. «Александр», — произнес Ванштейн, сместив взгляд на златовасого мужчину. «Ваше высочество», — поднялся тот с места. «Дариус был вашим товарищем, я понимаю, но каждый из вас здесь». «Поставьте себя на мое место. Поступили бы вы так же. Подумайте об этом. И ты, Александр. Да, ваше высочество. Присаживайся», — кивнул Фозах, после чего обвел всех серьезным взглядом. Его глаза остановились на генерале Армоне. «Генерал Армон! Ваше высочество!» Поднялся белый великан из-за стола. «Мне хотелось бы услышать ваше мнение о произошедшей войне с Великим Лесом». Есть ли какие-то мысли по этому поводу?» Все присутствующие переглянулись, а после уставились на генерала. Многих аристократов волновало то же самое. Более того, данный вопрос был на повестке дня у многих элитных родов. Хм, прогудел старый генерал. «Боюсь, мои слова воспримутся странно, ваше высочество. Что бы вы ни сказали, обещаю, это никак не повлияет на вашу карьеру или же что-то еще. Я желаю честности, думаю, как и многие присутствующие. Ох-ох ох, улыбнулся довольный старик. Раз так, то могу сказать, что нападение зверолюдей людей и впрямь было странным. Мне пришлось раздвинуть разведывательную сеть настолько далеко от места боя, пока мои разведчики не наткнулись на войска близанта. Боюсь, не успеем захватить крепость сагар, началась бы война с близантийцами. Они издревле претендовали на те земли. Война с Близантом, задумчиво повторил Фозах, когда я был в Харусе, по известной всем причине, то слышал, что Первое королевство также собиралось напасть на Нефердорс. Аристократы тут же переглянулись. Новость была слишком серьезной. Если Харус и Близант объединятся, Нефердорс падет. Я услышал вас, генерал. Благодарю за информацию. Служу Нефердорсу. Присел Армон на свое место. В зале наступила тишина. Лишь легкое поскрипывание кресел до шуршания одежды звучало в комнате. Решительный голос Фозаха выбил всех из задумчивости. «Как наместник Нефердорса, я понимаю наше положение. Сейчас мы поистине на острие меча. За сим я предлагаю отбросить внутренние разногласия на время кризиса. Объединимся, укрепим королевство, защитим наши земли и народ».